Глава 30. «Не густо», — ухмыльнулся гном, поглаживая короткую бородку. «Всего пару единичек силы и телосложения получил за несколько часов работы. Да уж, есть, как говорится, над чем работать. Ну что, приступим, помолясь?» И гном размеренно заработал лопатой. Между делом Добрыня нет-нет, да и посматривал настоящую на соседнем участке водонапорную башню можно было подрубить опору и в буквальном смысле вымыть весь навоз из свинарника. За такой подвиг герою давали ездового пэта, в роли которого обычно выступал самый худосочный хряк, который питался исключительно желудями, или ослик, отказывающийся идти без морковки. Те ребята, которые все же решались проходить этот квест, обычно выбирали ослика из-за его огромной грузоподъемности и практически неисчерпаемой бодрости, При наличии морковки, разумеется. Хряк хоть и был хорош для истребления мелкой живности в яслях, после 30 уровня терял свою актуальность, требуя огромного количества времени для правильной раскачки. И лишь два топа в шансе разъезжали на боевых кабанах, не спеша делиться своими секретами с публикой. Добрыни ездовой пэт был ни к чему, поэтому гном махал лопатой, изредка утоляя жажду ледяной водой из колодца. Сила, ловкость и телосложение росли, хоть медленно, но верно. Промахав лопатой весь день, гном завалился спать на сеновал, не забыв уметь перед сном краюху все еще свежего хлеба и выпить кувшин теплого коровьего молока. К концу второго дня не понял, что значила приписка в гайде. Срок выполнения задания — три лопаты. Инструмент, выданный доброй бабушкой — Жалобно скрипнув после очередной кучи навоза, развалился на две неровные половинки. Пока гном смотрел на сломавшуюся лопату, около него словно из ниоткуда появилась Матрёна. «Ой, милок, что же ты наделал? Такая добрая лопата была! Где я такую теперь возьму?» принялась причитать бабушка, лукаво посматривая на Добрыню. «Не переживайте, бабушка», — усиленно улыбаясь, ответил гном. «Я сейчас мигом до продавца сбегаю и куплю вам новую лопату». «Эх, милый!» – тяжко вздохнула старушка. «Эту лопату мой муж, пусть земля ему будет пухом, от эльфов привез». «Да?» – Добрыня с сомнением посмотрел на обломки обычной лопаты. «Так, бабушка, я вам настоящую гномью добуду». «Гномью-то?» – протянула бабушка и задумчиво почесала затылок. «Была вроде где-то такая. Обожди-ка пару минуток». Глядя вслед старушки, поднимающейся по крылечку в дом, Добрыни пытался найти плюсы в каторжном труде, которым ему предстояло заниматься еще минимум пару недель. «А, была не была», — махнул рукой гном и принялся ведром таскать навоз на ровные ряды грядок, раскинувшиеся за свинарником. «Вы открыли специальность «Агроном» — текущий уровень первый». Собственно, одной из причин, почему Добромир Николаевич решил переехать во второй шанс, была его почти маниакальная страсть к садоводству. Сливы, персики, цветочные клумбы. Бывший агроном даже умудрился вырастить у себя на участке несколько ананасов. Но в то же время дед понимал, что мало просто копаться в земле и собирать травки, нужно еще и уметь защитить свою территорию. Внук, конечно, обещал помочь. Но Добрыня привык полагаться только на себя и пару своих друзей. Вспомнив про товарищей, гном нахмурился и ускорился. Времени оставалось все меньше и меньше. «Вот, держи, милый!» Непонятно откуда взявшаяся бабушка, улыбаясь, протянула Добрыне лопату. «Гном я! Там даже вон какие-то закорючки выцарапаны!» «Добрая лопата!» — со вздохом согласился гном, осматривая руны прочности, наложенные на инструмент. «Долго служить будет». «Вот и славненько», — обрадовалась бабушка. «Ты это, милок, на обед подходи к дому, вон на ту лавку, кормить тебя буду». «Внимание! Ваша репутация с бабой Матрёной выросла на 50 пунктов. Текущий уровень дружелюбия. До уважения 150 пунктов». Следующие пять дней гном работал как проклятый. Разгребал навоз, ждал, пока он превратится в «Перегной». Удобрял грядки, пытался почувствовать землю. Характеристики свои, которые медленно, но верно росли, проверял один раз в день перед сном. Баба Матрёна, видя тягу гнома к земле, принесла ему несколько саженцев, которые гном с любовью посадил и хорошенько удобрил навозом. Теперь ему приходилось каждый час бегать по огороду с ведром, поливая набирающие цвет ростки. Свиньи, пару раз получив обитый железом лопатой по хребтине, больше не рисковали гулять по огороду, выражая свое недовольство визгливым похрюкиванием. Но гному, мягко говоря, было плевать. По его расчетам, через несколько дней должна была наступить пора снимать первый урожай. А еще через три дня произошло сразу несколько вещей. Во-первых, репутация с бабой Матреной достигла уважения, чему даже не помешала наконец-то сломавшаяся лопата. Во-вторых, не случайно получил уровень, вырастив сотню различных овощей. Ну и в-третьих, поспел его первый урожай. Несколько красных помидоров призывно свисали светок, наливаясь сочным цветом. Гном не выдержал и, сорвав один томат, с наслаждением вдохнул его аромат. Получена классовая способность «Суть земли». Теперь вы можете чувствовать суть земли, не обращая внимания на ее внешний вид. Внимание, данная способность не позволяет чувствовать суть земли на территории, скрытой заклинаниями маскировки. Уровень способности зависит от уровня персонажа. Получено улучшение навыков. Плюс один навык основной специальности агроном, итого 7. Вы создали технологию выращивания по специальности агроном, овощи, помидоры, итого рецептов один. Выращен овощ, помидор, при употреблении интеллект плюс 2 на три часа, требуется уровень второй. Добрый не моргнул, убирая сообщение, и с удовольствием вчитался в следующие строки. Внимание, доступна новая основная характеристика персонажа: ремесло. Ремесло влияет на все специальности, определяет способность самостоятельно изучить тонкости профессии, позволяет создавать необычные вещи. С некоторой вероятностью вы можете самостоятельно найти и изучить уникальный рецепт. Желаете принять? Внимание, отказаться от принятой характеристики будет невозможно. «Отлично!» – завороженно прошептал гном. «Кто бы мог подумать, какой-то помидор!» Он с любовью посмотрел на спелый плод и дочитал системные сообщения до конца. «Открыта новая характеристика персонажа – ремесло. Всего два плюс один вещи». Гном не стал гадать, почему ремесло ему дали так быстро. «Может быть, сет звездочета помог или та любовь и забота, которыми он окружал свои растения?» Отчего-то разработчики особое внимание уделяли творчеству игроков и даже вывели ради этого отдельную характеристику. Неудивительно, что обычные школоты, которая хочет доминировать и унижать, с каждым годом становилось все меньше и меньше. Игроки приходили во второй шанс осознанно и надолго. Отдав оставшиеся помидорки матрионе и получив третью лопату, выточенную из железного дерева каким-то древним человеческим мастером, Добры не пропустил мимо ушей, как его звали, то ли кармон, то ли кордон, гном принялся за работу. Больше всего его пугал постоянно растущий уровень. Его растения, получая оптимальное количество удобрений, влаги и солнечного света, давали бы снословный урожай. И пусть за каждый кустик гному перепадала лишь единичка опыта, Добрыня к концу третьей недели щеголял почти четвертым уровнем. Воткнув около последней кучи навоза тяжелую лопату, от которой, несмотря на все ее бонусы, «Урон 19, плюс 2 копатель, плюс 1 сила, плюс 2 телосложения, потери бодрости при копании уменьшаются на 30%, класс предмета необычный, ограничения по уровню нет». Шел неприятный запах какой-то неправильности, гном направился в поле. Перед сном нужно было полить при лунном свете несколько саженцев и подровнять пару кустиков. Спустя полчаса гном, выполнив все запланированные дела, с удовольствием упал на мягкую солому Я открыл упрощенную статистику. Базовые характеристики персонажа Добрыня. Уровень 3. Сила 31 плюс 2. Ловкость 23 плюс 1. Телосложение 41 плюс 3. Интеллект 12 плюс 5. Ремесло 2 плюс 1. До следующего уровня осталось 403. Свободных очков характеристик 15. Судя по характеристикам, персонаж Добрыня сейчас соответствовал по силе 17 или 19 уровню, будучи всего лишь третьим и это за три недели непрерывного труда. Неплохо-неплохо. Заулыбавшийся гном нахмурился. Ведь если доводить квест с банькой, которую он получит после этих авгиевых конюшен до конца, то к завершению цепочки он будет примерно шестой, а то и седьмой уровень. И плакало удвоение первичных характеристик горючими слезами. Добрыня поерзал на соломе, устраиваясь поудобней, и посмотрел на звездное небо. «А черт с ними, с этими характеристиками, не пропадать же урожаю из-за них!» Добры не понимал, узнай, простые игроки, что в, казалось бы, обычных яслях можно набрать такие характеристики. В адрес администрации второго шанса полетят сотни, а то и тысячи исков, но его это мало волновало. Во-первых, стоило выйти за пределы огорода, как все набранные характеристики исчезали, а во-вторых, чтобы их закрепить, гному предстояло пройти через ад. А в-третьих, Добрыня пришел во второй шанс не для того, чтобы играть, а для того, чтобы жить, и ему было плевать на мнение окружающих. Да и сумма с шестью нулями, уплаченная одному из геймдизов за информацию о необычной локации, примеряла гнома с возможным неодобрением со стороны геймерского сообщества. «Соберу урожай и попробую завтра одну штуку». Приняв решение, гном повернулся на бок и тут же уснул под ночной стрек от светлячков. Он не видел, как свиньи, косясь на грозного гнома, обступили лопату, воткнутую в землю со всех сторон. Вы козлы, а не свиньи! Добрыня со злостью посмотрел на свиньи, спрятавшихся за с кормом. Ну как можно было сломать лопату из железного дерева? Гном с грустью глянул на последнюю кучу навоза и обломки третьей лопаты. «Ну и леший с вами», — бросил в сердцах Добрыня, берясь за ведро. «Лучше бы сырники пололи, что ли? Хоть на шашлык пускай, или на сало». Свиньи напряглись, столпились в кучу и вытолкнули пятаками нескольких поросят, которые с веселым визгом убежали в поле. «Не дай бог потопчете тыкву», — рыкнул им вслед Добрыня. «Точно отбивную сделаю». Раскидав последнюю горку навоза по огороду и попутно собрав утренний урожай, гном вымел остатки грязи из свинарника и с гордостью посмотрел на проделанную работу. Чистый опрятный огород свело и давал щедрый урожай, вычищенный свинарник стал больше походить на беседку, Синовал крышу которого не немного подправил, гармонично смотрелся на подворье. Картину портили покосившийся забор да старый двухэтажный дом с прохудившейся местами крышей. «Ничего, починим!» — кивнул сам себе Добрыня и тут же отвесил небольшой поклон. «Здравствуй, бабушка Матрёна!» Как всегда, неожиданно появившаяся старушка придирчиво рассматривала блестящий от чистоты свинарник. Даже свиньи, проникнувшись моментом, уселись по росту в ровную шеренгу. «Что ж», — протянула бабушка, — «удружил ты мне, милок! Ой, как удружил! Держи свою награду!» Задание «Заслужить доверие» выполнено. Награда «Малая саперная лопатка». Ваша репутация с бабушкой Матрёной выросла на 1000 пунктов. Текущий уровень уважения до превознесения 6805 пунктов. Получен опыт плюс 50 опыта. До следующего уровня осталось 28. Свободных очков характеристик – 15. Гном, хмыкнув, вчитался в описании инструмента. Малая саперная лопатка. Урон 50. Плюс 5 копатель. Плюс 5 сила. Плюс 5 телосложение. Плюс 5 ловкость. Плюс 5 меткость. Потери бодрости при действии отсутствуют. Класс предмета необычный. Ограничения по уровню нет. Примечание: может копать, может не копать. Добрыня подкинул инструмент в руке. Лопатка сверкнув сталью сделала широкий круг и мягко упала рукоятью в гноми ладонь. «Отличный баланс», — не посмотрел на Матрёну. Та улыбнулась и неопределенно пожала плечами. «Милок, ты тут пока свинарник мой разгребал. Мне ребятки дров натаскали, баньку починили, воды принесли, веников заготовили, кое-кто уже даже попариться успел. А ты, дружок, после хорошо выполненной работы не хочешь в баньке-то попотеть?» Получено задание «Банный день». Описание. «Попарься в банке от души. Класс задания уникальное». Действительно, пока гном трудился в свинарнике и на огороде, к Матрёне то и дело прибегали начинающие игроки, выполняя мелкие поручения жителей села. Гном же настолько погрузился в свою работу, что даже перестал их замечать. «С удовольствием, бабушка!» Добрыня расплылся в улыбке, принимая задания. «Теперь можно было не волноваться об уровне и собрать таки сегодняшний урожай». Воодушевленный гном, схватив саперную лопатку, бросился в огород. Поправить колышки, полить помидорчики водой, собрать огурчики, подкопать морковку и горошек. Пока гном добрался до своей тыквы, солнце уже стояло в зените. «Так-так-так», — пробормотал добры, не осматривая тыкву, помещенную в квадратную коробку, вытесанную пару дней назад из дерева. «Что тут у нас?» Гном аккуратно разъединил пазы стенок, разбирая самодельный деревянный куб. На тонкой дощечке осталась лежать квадратная тыква. «Ура!» – неверяще спросил сам себя Добрыня и, пробежав глазами по появившимся перед ним строкам, заорал во весь голос. «Ура!»